Глава третья. Все происходящее с ней казалось ей каким-то сном. Еще два дня назад она практически была на улице, не зная, где найти комнату, какие будут соседи и как это все отразится на работе, а сегодня она переехала в четырехкомнатную квартиру недалеко от работы, и при этом ей не нужно будет за это ничего платить. Зайдя в квартиру, она сказала, обращаясь в никуда – «Ну что же, кажется, моя жизнь круто поменялась. И дай-то бог в лучшую сторону. Я обещаю, дорогая квартира, уважать тебя и поддерживать тебя в хорошем состоянии. Надеюсь, никаких сюрпризов больше не будет». Ответа, естественно, она не ожидала, но в голове или на его промелькнула мысль «посмотрим». Она вздрогнула, но решила, что ей послышалось. Она пошла на кухню, подогрела немного гречневой каши и котлету, быстро поужинала, убралась и пошла в комнату устанавливать системный блок и подключать монитор. Все это она сделала быстро, так как делала это не в первый раз. Но вот возник вопрос – а интернет? В квартире не было даже телевизора, не то что роутера. Зоя настолько привыкла к тому, что вечером зависала в интернете, иногда смотрела кино – А самое главное, она общалась с дочерью по скайпу, которая жила в другой стране, что даже растерялась. И как быть? Впереди выходные. Женщина задумалась. Аделаида Марковна ей перед уходом сказала, что дом не пускает посторонних. Почему-то Зоя приняла эти слова всерьез. «Но как же вызвать сюда наладчиков по установке интернета? Да и нужно будет сверлить дырку в стене над дверью?» и ее предупредили, чтобы она бережно относилась к дому, и по-любому неизвестно, как хозяйка к этому отнесется и как оформлять договор на кого. На часах было начало девятого, не так уж поздно, и Зоя решила позвонить в соседнюю квартиру. На ее звонок вышел мужчина лет тридцати пяти, не больше. «Здравствуйте, меня зовут Зоя, я снимаю квартиру у Аделаиды Марковны, вашей соседки». «Аделаида Марковна сдала кому-то квартиру? Чудеса! Да она никого и на порог не пускает!» – удивился мужчина. «Да, вот ей нужно было отлучиться, и она оставила меня приглядывать. Но вот дело в том, что у нее нет интернета, и провести его без ее разрешения никак невозможно. Может, я с вами скооперируюсь, тем более, что комната, где я обитаю, находится со стороны вашей квартиры, и я буду платить половину вам, а вы дадите мне пароль». «Ну, не знаю. Это ж скорость у меня упадет. Ну, с другой стороны, если вы не будете постоянно зависать, можно и выручить вас. Да и могу узнать у провайдера, может, в таком случае я перейду на другую скорость. Я буду сидеть в интернете, допустим, с тридцати до 10 вечера. Мне нужен скайп». «Ладно, разберемся. Я понимаю, что такое сидеть без интернета. Насколько я знаю, у Аделаиды Марковны даже нет телевизора. Сейчас принесу пароль». Он вернулся через минуту и протянул ей клочок бумаги. «С вас будет 350 рублей в месяц. Нормально?» И хотя это было явно не половина, но Зоя была довольна такому соглашению. Она вернулась к себе, включила компьютер, настроила сеть и ввела пароль. И вуаля! Все получилось. И скорость была более-менее приличная. «Ну и отлично. Вопрос, надеюсь, решился. И дом не пришлось беспокоить», — подумалась ей. В половине одиннадцатого она отключила компьютер. Завтра выходной, можно было лечь и позже. Доброй ночи, уважаемый дом, пожелала она ложась спать. Почему-то ей совсем не было страшно оставаться одной в огромной квартире, хотя до этого она всегда боялась оставаться одна, включала ночник. Ты же не будешь меня пугать, правда? Ведь я такая трусиха, добавила она, укрываясь одеялом. Не буду, Зоя Николаевна, не волнуйся. «Спокойной ночи!» Неожиданно она снова услышала чей-то мужской голос. Она хотела, очень хотела жутко испугаться, но сон сморил ее. В семь утра она проснулась. Хотела поваляться еще, но вспомнила, что она хотела сегодня погулять по Москве и еще в среду запланировала зайти в какое-нибудь кафе-мороженое в честь своего юбилея. Тем более, что появился еще один повод. «Доброго утра, уважаемый дом!» «Спасибо, что не пугал меня ночью. Думаю, мы подружимся», сказала женщина, направляясь в ванную. Она привела себя в порядок, раздумывая над тем, как же ей реагировать на говорящую квартиру. Ну да, Аделаида Марковна сказала ей, чтобы приветствовать дом, но она же не думала, что это такая причуда пожилой хозяйки. Ради того, чтобы жить бесплатно в такой квартире практически в центре, можно и говорить в пустоту «доброе утро» и «добрый вечер». Но чтобы дом еще и отвечал, это уж слишком. Что еще можно ожидать от такого дома? Да, Зоя с детства любила сказки. Любила слушать рассказы бабушки о домовых, лешах, русалках. Ее мама водила к знахаркам выкатывать яйцом испуг, Да она и сама водила мужа к бабке, когда у него распухла нога, и врачи хотели делать операцию на колене. Нога тогда посинела и так опухла, что приходилось надевать спортивные вместо брюк. Бабка чем-то окуривала ногу через глиняный горшок с дыркой, и нога стала нормальной через три сеанса. Было время, что Зои самой хотелось этим заниматься. Она стала читать литературу, которая вдруг появилась в продаже. А потом она начала замечать, что что-то не то происходит, и выбросила эти книги из дома. И вот в пятьдесят лет ей встретилась Аделаида Марковна. Что же заставило Зою написать такое объявление? Размышляя об этом, Зоя готовила себе завтрак. Вдруг ей в голову пришла мысль, а есть ли в квартире домовой? Она тут же задала вопрос. «Уважаемый дом, здесь проживает домовой?» Здесь проживает не только домовой. Но если надумала, можешь домового угостить». Она вспоминала, что там бабушка рассказывала насчет домового. Кажется, печеньем его угощают. Она нашла небольшое блюдечко, поставила его на стол, положила две печенюшки и сказала. «Угощайся, пожалуйста». Что там еще говорят, она не знала. Но ничего не произошло. После завтрака она убралась в кухне, подошла к Орхидее, спросила, как ей на новом месте, осмотрела все цветы, поговорила с ними, затем прошла в гостиную. На столе лежала бумага. Но когда они выходили с Аделаидой Марковной, она не видела, чтобы что-то лежало на столе. Квартирантка взяла в руки бумагу и прочитала. Это был договор аренды на три года с указанием, что она, Зоя Николаевна Кутурлова, проживает без оплаты. В качестве платы уход за квартирой и поддержание ее в надлежащем состоянии. Все было оформлено грамотно, с указанием ее, Зои, паспортных данных. «Ты можешь провести свой интернет по этому договору, если он тебе так нужен», снова отозвался Дом. «Это вообще будет супер! Ура! Спасибо!» – воскликнула женщина. В ответ раздался смешок. Затем Зоя прошлась по всем комнатам, заглянула в комнату Аделаиды Марковны. Ей разрешено было заходить, но ничего оттуда не выносить. Все было, как и при хозяйке, за исключением того, что кукла сидела на кровати хозяйки. Обратила внимание на этажерку. Там были книги, похожие на те, которые в свое время она выбросила. Не покидало впечатления, что кукла за ней наблюдает. Зоя протянула руку к книгам, но почему-то вспомнила свой сон, в котором мама прочила не открывать книгу. Она отдернула руку и вышла, плотно прикрыв дверь. «Нужно пореже сюда заходить», — подумала она, и пошла на кухню налить воды, чтобы та отстаивалась для полива цветов. По спине пробежал холодок. Печенюшек на столе не оказалось. Она сполоснула блюдце от крошек и пошла одеваться, размышляя о том, что знакомство с некоторыми жильцами состоялось, и ей почему-то казалось, что ничего плохого ей это все не принесет. Хотя кто его знает?»